Иоганна сидела так уже больше часа под сенью вьющихся альпийских роз, среди лакамившихся сбитыми сливками обывателей. Молочный шоколад, который она пила редкими глотками, был невкусен, и все-таки на дне чашки уже проступил излюбленный узор фабрики южно-германская керамика Людвигесрейтер и сын Горичавка и Эдельвейс. Она ждала Тюверляна, бездумно рассматривая переплетение линий привычного рисунка, вновь и вновь перелистывая скучные иллюстрированные журналы. Ее переполняла радость от своего успеха у кронпринца, и едва Тюверлян подошел, она, захлебываясь, начала рассказывать. Он слушал ее не слишком внимательно, поддакивал, изредка отпуская добродушно пренебрежительные реплики по адресу кронпринца Его переполняли впечатления от спора с Каспаром Преклем. Когда он увидел Иоганну, красивую, рослую, цветущую, ему очень уж захотелось поделиться своими противоречивыми мыслями и чувствами, которые вызвал у него напористый молодой инженер. «Попробуйте понять этого парня», — воскликнул он задор у него восток рад больше, чем у всех окружающих вместе взятых И вот надо же, при всем своем остром живом уме уперся в одну точку Потребуя от него медик или, скажем, юрист, чтобы он смотрел на мир Исключительно с медицинской, либо юридической точки зрения Он наверняка влепил бы этому типу пощечину А когда этого требует экономист, он соглашается Не хочет понять, что подлинное мировоззрение начинается там, где кончается классовая зависимость. Разве не испытываешь изумительное чувство свободы, взирая со стороны на пленников всех этих модных классовых теорий? Между тем, этот парень, вовсе не нуждаясь ни в каких рамках, добровольно в них себя заключает. У Иоганны комок подступил к гору. «Вмешательство крон кронпринца всего лишь вопрос времени», — сказала она. «У меня по делу Крюгера было не меньше двух десятков так называемых важных бесед, а на поверку вышла одна болтовня. Теперь я наконец-то почувствовала почву под ногами. Вы понимаете, Тюверлен, как это для меня важно!» «Знаете, — сказал Тюверлен, — так сильно покачивая бокал с вермутом, что в нем зазвенели льдинки, — Я еще понимаю, когда человек бездарен, но я безошибочно чувствую, что молокосос талантлив, угораздило же этого глупца забить себе голову всеми этими удобными, расхожими теориями. Я, разумеется, не отношусь к числу людей впечатлительных, но, признаюсь вам, Иоганна, разговор меня задел за живое. Он, видите ли, не желает сидеть на подпиленном суку буржуазного общества. А с меня, — сказал я этому Преклю, — вполне достаточно, если какая-нибудь идея, человек или события обостряют мое восприятие жизни, когда я могу передать его другим. Но он считает все это буржуазной ленью. Он, где не может так легко решать подобные вопросы. Сначала должен убедиться, выдержит ли почва тяжесть будущего. Самоуверенный мальчишка. Иоганна страшно обрадовалась Тюверлену, она ждала его больше часов Собственно, с первого дня приезда в Гармиш она искала случая, чтобы поговорить с Жаком Тюверленом о Крюгере, о своем поступке, который был вызван, этого она и сама толком не понимала, упрямством или мужеством, глупостью или порядочностью. Неужели он ничего не замечает? Ведь он смотрит на нее, говорит, глядя ей прямо в лицо. Неужели не замечает, что она предлагает ему себя, что, пожелая он этого, она бросилась бы ему на шею? Неужели он так глуп, что ничего не видит? Да, он так глуп, потому что он писатель. Все возражения, которые он не сумел высказать Преклю, потому ли, что они не пришли ему тогда на ум, потому ли, что в тот момент не сумел их хорошенько сформулировать, или потому что второстепенное заслоняло тогда более важное, но только все эти возражения он теперь четко, в резкой форме, излагал молчаливый, обиженный, ушедший в себя Йогань. Он находил все более удачные обороты, Оживился и заметно повеселел, потом стал рассказывать о своих планах, вскоре он опубликует книгу «Маркс и Дизраэль», острую, вероятно, очень спорную, он нарисовал образы этих людей, живших в одно и то же время, в одном и том же городе, переживших одни и те же события.